г л о в а двадцать ч е т в е р т Несмотря на мои надежды, когда я проснулась, рука болела по-прежнему. Я немного поворочилась, пытаясь устроиться поудобнее, но, поняв, что уже не усну, осторожно приняла сидячее положение. Оглянулась по сторонам, убеждаясь, что я все еще в своей квартире. Казалось, что здесь мне даже дышаться легче. Родные стены придавали сил. Только н и к о д и м у ш к е не хватало. И бампера. н у как оказалось, он рядом спал в кресле, выглядел помятым, а тёмным кругам под глазами могли позавидовать панды. Маня перевязала меня на славу, хотя, по её же словам, рана была пустяковая. Но бинтов она навертела от души, на пол руки. у х а я и с т е н а я я встала с кровати и пошла в ванную. И, конечно, первым делом посмотрела на себя в зеркало. Вид у меня был так себе. Волосы всклочены. Кожа бледная, глаза испуганные. Я села на край ванны и включила воду. В меня впервые в жизни стреляли и попали. А если бы не в руку? Я вспоминала вчерашний вечер и с удивлением понимала, что мне не страшно. Похоже, каждый день рисковать жизнью у меня уже вошло в привычку. Такими темпами я скоро начну получать кайф от постоянных выбросов адреналина в кровь. Придется потом искать новые дозы, прыгая с парашютом или гоняя по улицам на бронетранспортере Гамлета. В ванную заглянул пампер, отвлекая меня от размышлений об открывающихся перспективах, и сразу возмутился. — Тебе кто скакать разрешил? Как ты себя чувствуешь? — Нормально, — улыбнулась я. «Готовы идти в бой. Ранение несерьезное. Так мне врач сказал». «Маша меня вчера чуть не лишила всего самого важного. И откуда врачи столько плохих слов знают?» Увидев, что я спокойно, бампер заметно расслабился. «Профессия обязывает», — хмыкнул я. «Помогу умыться». Я не стала возражать, с удовольствием отдаваясь в его заботливые руки. — Она мне таблеточек не оставила? — спросила я, ощутив очередной всплеск боли. Стоило немного пошевелить рукой. — Полную горсть каких-то колес. Бампер аккуратно стянул с меня джинсы и поцеловал коленку. — У меня, наверное, шрам останется, — грустно протянула я, вновь взглянув на запинтованное плечо. — Даже если останется, я буду любить его больше всего, — пообещал мне бампер. Подними руку, постараемся ее не намочить, пока я тебя мою. Он с такой нежностью смотрел на меня, так осторожно прикасался, что мое сердце просто таяло. Я глупо улыбалась и быстро моргала, стараясь удержаться от слез счастья. На мгновение даже мелькнула шальная мысль, что такое утро стоило того, чтобы получить пулю. Рядом с бампером сильным и заботливым я могла себе позволить все. Даже слабость. ь ч у в с т в у я себя совершенно беспомощной», — почти шепотом проговорила я. «Я же рядом». Он бережно посадил меня в ванну и принялся намыливать спину. После купания он завернул меня в огромные п о л о т е н ц е и на руках перенес обратно на кровать. Помог принять удобное положение, положив под спину две подушки. Бампер ушел шуршать на кухню, а я баюкала руку и отвечала на вопросы, которые сыпались, Из него один за другим. «Где у тебя соль?» «Тебе чай с сахаром?» «А кофеварка работает?» Поставив поднос с завтраком мне на колени, бампер сел рядом и вцепился в свой бутерброд. Зазвонил мобильник, и он, посмотрев на высветившийся номер, чертыхнулся. «Да, слушаю. А сколько еще ждать?» «И не надо никого присылать, сами справимся. Ладно, пусть в машине посидят». Только я смутно представляю, как это нам поможет. Я с интересом прислушивалась к его словам. Речь явно шла о нашей ситуации. Как же хотелось, чтобы киллера поскорее поймали и отправили его вместе с м и ц у к а за решетку покрепче. Закончив разговор, бампер посмотрел на меня и сказал. «Гамлет оставил двоих у подъезда. Наш киллер очень хочет получить камушки». И должен скоро объявиться. «Слушай, а где вы держите эту психованную?» Решила уточнить, раз уж вспомнила о ней. «На даче Гамлета». Бампер заметно помрачнел. Стоило нам заговорить об этой крокодилице. И это меня порадовало. Приятные эмоции у него должна вызывать я. «Надеюсь, ее сторожат человек десять. Всего пять. Мало». Вздохнула я и запила таблетки чаем. — Помнишь, в детском саду ты плюнула мне в чай? Вопрос прозвучал довольно неожиданно. Я аж поперхнулась. — Только не говори, что ты отомстил мне именно сейчас. Я тогда только сделала вид, что плюнула. Он засмеялся. — Да нет, просто вспомнил. Я схожу домой по-быстрому, переоденусь и вернусь. Никому не открывай. Если что, сразу звони мне или Гамлету. Я буду спать. Таблеточки у Машки отличные. Кстати, ты что-нибудь знаешь про нее и Гамлета? Кошка-то л ю б о п ы т н о е вместо ответа произнес он, улыбнувшись. Потом поцеловал меня и ушел. Проснулась я от голосов, споривших на кухне. Машка умела убеждать мужчин. — Я тебе скальпелем уши отрежу, если с ней что-то случится. Замотали девчонку, орала преступников. «Думаешь, она меня без ушей любить не будет?» «Да она тебя всякого любить будет, если ее не прихлопнут раньше времени». Продолжила бушевать Машка. «И будешь опять один». Так быстро, насколько могла, я выползла из постели, плечо ныло, но терпимо. Видимо, обезболивающее все еще действовало. Нужно было спасать бампера, потому что промывать ему мозги Машка могла часами. Она за меня и в огонь, и в воду бы отправилась в желании защитить, как и я за ней. «Я уже проснулась. Можешь снова меня мучить», — сказала, входя в кухню. Эти двое расположились за столом среди чашек кофе, тарелок с бутербродами и остовом курицы-гриль. Машка сразу вскочила со стула, усадила меня на свое место и занялась плечом. Я иногда морщилась и ойкала, но старалась держаться, глядя на то, как снова бледнеет бампер. Маша закончила с перевязкой и пообещала. а д а с в а д ь б а заживет». «А сколько еще болеть будет?» — уточнила я. «Свадьба-то неизвестно, когда будет, а от боли хотелось избавиться поскорее». «Ну, недельку поноет. Это вообще, считай, царапина». Ты бы видела, с какой огнестрельной раны нам в травму привезли одного мужика, — воодушевилась Машка. — У него? — Ой, не надо мне этих ужасов, — замахала я здоровой рукой, зная, что если Маша начнет делиться байками о своей работе, то замолчит нескоро. И стреляла в него жена, между прочим, — сказала она, уже стоя в дверях. Бросив на бампера, многозначительный взгляд добавила. — Вернусь вечером. — Иди, иди, — напутствовал ее бампер. — Ее байки из склепа даже меня пугают, — пробормотал он. Мы перебрались в гостиную. Он помог мне устроиться на диване и потом уселся рядом, прихватив ноутбук. — Ты работаешь через интернет? — поинтересовалась я. — Большинство заказов сперва принимаем по электронке. Машину доставляют позже, — начал объяснять он. — Мы обговариваем детали, устанавливаем сроки. Я устроила голову у него на коленях. Никогда бы не подумала, что ты станешь этим заниматься. Он намотал прядь моих волос на палец и задумчиво произнес. — А я до сих пор не могу поверить, что ты рядом со мной, и даже согласилась переехать ко мне. — Разве согласилась? — наигранно удивилась я. — Да, предельно серьезно, явно не разделяя моего игривого тона, — ответил он. — Хочу, чтобы ты всегда была рядом. мы и так потеряли почти пять лет знаешь ты тир а н и деспот но мне это нравится счастливо рассмеялась я вечером к нам приехал гамлет настроение у него было не самое лучшее снимая пальто в коридоре начал делиться последними новостями с охранником мы разобрались колеров предложил ему долю в деле, а тот должен был сливать информацию о моих перемещениях и контактах, а если в общем то Сделанные нами выводы только подтвердились. Колеров с Витязем решили у в е с т и алмазы у меня из-под носа. Сначала пытались перекупить партию поставщиков. Когда это не удалось, решили убрать меня. Обратились к Леню, а тот затеял свою икру. Охранник, когда понял, что его заказчики попались, испугался и притих на время. Потом на него вышел помощник Леня, и тот... переметнулся на их сторону. «И кто? У линя в помощниках?» заинтересованно спросил бампер. «Да хрен знает!» — раздраженно проговорил Гамлет, проходя в гостиную. Охранник сказал, что не видел его лица. Парни еще попробуют его расколоть, но, мне кажется, он не врет. Гамлет устроил свое длинное тело в кресле и раскурил сигару. «Где линь со своим помощником, мы так и не знаем». Навстречу он не явился. Мы с бампером молчали, переваривая услышанное. Гамлет курил, зажмурившись. Выглядел он очень уставшим. Что будем делать? Бампер первым нарушил тишину. Будем помнить, что их может быть больше, чем двое. И о том, что наш киллер решил забрать камушки себе, обманув вообще всех. Вечно прятаться мы не сможем, придется выманивать его. пустим слух что будем переправлять камни резюмировал гамлет а каким образом вы это сделаете поинтересовалась я катька у тебя еще шрамов на попе наверное нет так будут строго сказал гамлет я поморщилась вообще то пострадавших в бою награждают ага посмертным за чрезмерное любопытство между прочим я тут с вещами переночую у вас «Это обязательно?» — нахмурилась я. «Да». Гамлет был неумолим. «Слушайте, может, конечно, у вас у каждого по пять квартир, но у меня она одна, и я желаю...» «Нет, я просто требую в ультимативной форме, чтобы она осталась целой и невредимой». На одном дыхании выдала я. «И да, я всерьез опасалась, что если киллеры решат штурмом брать мое единственное жилье, то разнесут его на кирпичики». «Да купим мы тебе другую», — в один голос сказали мужчины. Потом они замолчали, но очень г о в о р я щ е сверлили меня взглядами. Вздохнув, я встала с дивана. Они неисправимы. Снова решили секретничать, как будто это что-то изменит. Я или сама все узнаю, или окажусь опять в эпицентре событий. Я отправилась на кухню за очередной порцией таблеток. Маня пришла меня осмотреть почти ночью. Я уже вовсю зевала и пыталась дремать за кухонным столом перед чашкой с кофе. «Они тебя совсем замучили», — констатировала она, глядя на меня. «Гамли тут ночевать собирается», — сообщила я, когда она принялась снимать с руки бинты. «Кошмар какой!» Я критически посмотрела на подругу. Маня, по моим представлениям, была невероятной красавицей. Жгучая брюнетка с голубыми глазами и аппетитными формами. Но она совсем забросила личную жизнь ради работы. Хмыкнув, я предложила. «Приготовим ужин. Посидим с бутылочкой вина. Мальчики ведь явно никуда не торопятся». «Тебе алкоголь нельзя», — строго произнесла она. «Ты же антибиотики пьёшь». «Да и у меня выходной завтра. Я надеялась отоспаться». «Так и переночуешь у меня». У тебя количество спальных мест ограничено, — унила мой энтузиазм Машка. — Точно. Я закусила губу и сделала вид, что задумалась. А потом еще раз сделала вид, будто мне только что в голову пришла гениальная мысль. — Так тебя тогда Гамлет до дома проводит? — Ага, с экскортом из пяти человек и с воры Доберманов, — усмехнулась Машка. — У него собак нет, — вступилась я в защиту Гамлета. «Упущение какое-то! Несолидно! Бронетранспортер есть, а собак нет!» Продолжила ерничать эта зараза, что звалась моей подругой. «Вот объяснишь ему, что он не соответствует нормам. У тебя это отлично получается!» Улыбнулась я, вспомнив, как она утром отчитывала бампера. «Ладно, в а н н ы й лист, что у тебя есть в холодильнике?» «Не помню уже, пожалуй, я плечом, не сумев скрыть, довольно улыбки». Маня открыла холодильник и принялась доставать продукты. Ворча при этом, что я пользуюсь своим ранением не таким уж и тяжелым, чтобы эксплуатировать ее. Я же, откинувшись, на спинку стула предвкушала вкусный ужин. Готовила м а ш а б о ж е с т в е н н ы м Но очень уж редко. И немного мечтала о том, что в ее личной жизни могут произойти приятные изменения. Причем в ближайшее время. На рассвете я пробралась в спальню к бамперу, который ушёл спать намного раньше меня и прижалась к его тёплому боку. Убаюкиваемая голосами, доносящимися из гостиной, уснула. Сон мой нарушил Гамлет. Влетевший в комнату и начавший трясти бампера «Просыпайся!» «Эти придурки проглядели Мицука!»